Глава 10 Я помню, как у меня сердце из груди выпрыгивало, когда Игнат тогда в горах сказал мне идти в домик, пока он разбирался с Егором. Я тогда только успела увидеть, как он вывернул ему руку и раздался жуткий противный хруст. Но то, что происходило сейчас, совершенно невозможно было сравнить. Баварского всего трясёт. Кровь стекает по его руке на пол. Он держится за нож, пальцы в крови, лицо перекосило. Он даже ничего не говорит. Просто не может, потому что Игнат методично наносит ему удары, причем исключительно ногами, как будто не хочет морать руки. Он сбил его одним ударом ноги, а теперь продолжает пинать. Но страшнее всего это выражение его лица. Оно холодное и сосредоточенное, почти спокойное. Почти потому, что взгляд пылает так, что Кажется, весь офис Баварского сейчас вспыхнет. «Кусок дерьма!» — выплевывает Игнат с презрением. «Ущербное животное! Еще и тупое!» «Игнат, хватит!» — сипит Баварский, корчась на полу. Нож по-прежнему торчит над его ключицей. «Я думал... Я просто не подумал, что она правда важна для тебя! Я...» «Ты, Стасик, просто вонючая крыса. Это была твоя попытка жалкой мести мне, да?» Снова удар, а потом еще один. И еще, как бы Баварский не пытался отползти. Теперь, пидор, я заберу у тебя не 20 процентов твоего говняного бизнеса. Я заберу себе все 100, а твою жену поставлю на проценты. Я не могу закрыть глаза. Меня словно парализовало, тело окаменело. Дышать получается с трудом. Каждая моя клеточка будто пропиталась страхом. Я просто вжимаюсь в стол, продолжая смотреть, как зверь из моего кошмара продолжает калечить человека. Да, этот ублюдок пытался обидеть меня, даже не зная, что бы он сотворил, если бы каким-то чудом сюда не решил прийти именно сейчас Игнат. Но все же видеть, как из человека в полутора метрах от носков моих туфель делают кусок кровавого мяса, я не могу. А знаешь, почему процент будет выплачивать твоя жена, уёбище? Игнат выпрямляется и прищуривается. На лице все та же маска презрения и отвращения. А потом и я и Баварский понимаем ответ. Игнат достает пистолет и направляет на скулящего на полу мужчину. Меня будто током насквозь пробивает, вдол застреет в легких, в голове простреливает: Нет, Игнат, пожалуйста! бросаюсь к нему и хватаю за руку, в которой он держит пистолет. Он резко выдергивает руку, а меня перехватывает второй, сжимая словно в тиски и зажав ладонью оба моих запястья. Он очень сильный, я и не сомневалась, с его ростом и комплекцией, но не ожидала, что по сравнению с ним я настолько слаба, что он без особого напряга обездвижил меня всего одной рукой. «Сдурела?» — рычит, сжимая еще сильнее. «Вообще у монет на пистолет бросаться?» Я чувствую, как запястья горят. Пальца онемели, он держит крепко, а я задыхаюсь от того, что мое тело так плотно прижато к его. Холодный пот проступает на затылке, и я сжимаюсь от страха, от боли, от ужаса. Не перед ним, нет, перед тем, что он сейчас делает. «Игнат!» — выдыхаю, захлебываясь паникой. «Пожалуйста, не надо, не стреляй!» Он смотрит на меня в глаза. Я понимаю, что иду по грани сейчас, и он, он тоже на грани. Тот самый момент, когда уже не человек, а зверь, когда глух к словам. В нем сейчас только ярость, месть и жажда крови, которую он считает справедливой. «Он!» — шипит он мне в лицо. «Прикоснулся к тебе!» Это не объяснение причин, это приговор. «Я знаю», — говорю быстро, задыхаясь, «но...» «Ты уже сделал все, уже, посмотри на него, он не то что встать, дышать не может, он поплатился, пожалуйста». Касьянов смотрит молча, секунду, вторую, глаза ледяные, без эмоций и колебаний. И вдруг я вижу, как его пальцы на пистолете сжимаются. «Не надо!» Голос срывается, я наваливаюсь на него всем телом, не знаю, что делаю, просто пытаюсь не дать ему выстрелить. Игнат рычит, дергается, отшвыривает меня, как куклу. Я отлетаю в бок, ударяясь плечом об угол шкафа и сжимаюсь от боли. Но он не стреляет. Повисает пауза. Игнат тяжело дышит, грудь ходит ходуном, пистолет по-прежнему в его руке. Баварский свернулся в позе эмбриона, стонет, и в его глазах уже нет ничего, только страх и понимание, что... Он был в шаге от конца, и он все еще там. Игнат поворачивается ко мне. Его глаза пробегают по мне с головы до ног, задерживаясь на плече, которое я сжимаю рукой. «В следующий раз», — говорит низко, — «не влезай». Я молчу, просто молчу, потому что не знаю, что будет, если скажу хоть слово. Он убирает пистолет и делает шаг ко мне, склоняется, Я чувствую, как его рука касается моего подбородка. Касьянов чуть сжимает пальцы, вынуждая посмотреть ему в глаза. «Я не позволю даже смотреть на тебя». «Поняла? Тем более трогать. Тем более без твоего разрешения». Я киваю. Не потому что согласна с его словами, а потому что иначе не могу. А потом я задерживаю дыхание, когда Игнат подцепляет край моего джемпера и внезапно осторожно прикасается к плечу, как раз там, где я ушиблась об угол шкафа. Кожу нестерпимо начинает жечь, даже через ткань рубашки. Я замираю, пока он ощупывает плечо, нахмурившись, но в итоге удовлетворенно кивает и убирает руку, а я тут же возвращаю джемпер на место. «Пошли!» — бросает, кивая на дверь. Нам тут больше делать нечего. И, развернувшись, он уходит первым, будто только что не разрушил чью-то жизнь и не расколол мою на осколке еще раз, в очередной раз. Я оглядываюсь. Баварский лежит на полу, в крови, дышит с хрипом, но он, по крайней мере, жив. Мои руки все еще дрожат, но глубокий вдох и послушно иду за Игнатом.